Глава 45 Еще некоторое время шел вялый разговор о наших житейских делах. Оживление возникло при обсуждении дальнейшего маршрута. Я лишь задал общую цель – выйти на известную мне трассу и проехать определенное расстояние. Информацию о кластерах в конце пути скорости их перезагрузки решил придержать. Проницательному человеку этого может оказаться вполне достаточно. К концу следующего дня я уже мог опираться на пострадавшую ногу и чувствовал, что завтра вполне смогу обойтись без дополнительной опоры в виде уже не костыля, а обычной палки. Ольга тоже почти полностью оправилась после ранения передвигалась вполне уверенно, но резко бледнеющее лицо и крупные капли пота на лбу говорили о накатывающих время от времени приступах боли. Утром третьего дня мы, наконец, продолжили путешествие. Формально ничего не поменялось. Лич по-прежнему задавал тон, но теперь это меня не задевало. Дьявол кроется в деталях. Раньше именно нюансы вызывали раздражение и мою неадекватную реакцию. Складывалось впечатление, что лично мере на меня провоцировал, устраивая проверку, эдакий стресс-тест на эмоциональную устойчивость. И я невольно улыбнулся, вспомнив бородатый анекдот. Петя всю жизнь считал себя пофигистом, пока ему не объяснили, что это называется высокая стрессоустойчивость. «Мы ехали уже не менее четверти часа, и за это время никто не издал ни звука. В отличие от боевых рейдов с ребятами Катрана, когда музыка не возбраняется и даже помогает скрасить ожидания или снять напряжение, аудиосистема нашего электробуса всегда была выключена. Оно и понятно. Нельзя шуметь. Это и нас выдает и маскирует потенциально опасные звуки». Скрипучий голос Ольги заставил вздрогнуть. «На 30 часов в километре примерно». Водитель тут же, сбросив скорость, свернул с дороги, обычного пригородного шоссе, обсаженного высоченными тополями и оборудованного гравийной обочиной. «В моем старом мире я бы посчитал, что мы на подъезде к какому-то областному центру. Все ухожено, но не шибко богато». Однако сплетаемый с тиксом узор затилив, и впереди может быть все, что угодно, хоть чистое поле, хоть мегаполис. Остановились возле тополей, стволы не менее метра в обхвате колоннадой уходили далеко вперед, и для наблюдателя проезжая часть доступна лишь в небольшом секторе обозрения. Все, что от него под острым углом, скрыто сплошной непроницаемой стеной. А 13-часовый километр впереди – это как раз то, что надо. Мы надежно укрыты перекрывающими друг друга деревьями. Лич из машины выбрался первым. Мы тоже не заставили себя ждать. Оптические приборы оказались у всех, кроме меня. Дарья с Ольгой передавали друг другу бинокль. Лич подкручивал увеличение на прицеле своего элегантного автомата. Я же невооруженным глазом на удалении в километр смог разглядеть только какие-то строения, даже этажность не получилось определить. Ну что же, хват, пришло и твое время. У меня в руках оказался автомат. После секундного замешательства я приник к прицелу и… ничего не увидел. Потребовалось не меньше минуты, чтобы приноровиться и поймать цель объективом. Маленькое поле зрения, а также отсутствие резинки наглазника требует определенной сноровки. Пока я возился с прицелом, вернулся Лич, на плечах притащил здоровенную треногу с установленным на ней агрегатом неизвестного назначения. Хотя назначение оружия угадывалось по характерному отверстию с одной стороны полутораметровой прямоугольной коробки, Судя по всему, оружие имеет одинаковый форм-фактор во всех вселенных мультиверсума. «Давай сюда!» Он сделал приглашающее движение рукой. «Держи за ручки, смотри на монитор и лови цель курсором. Под левым большим пальцем тугая клавиша. Это захват цели. Под правым спуск. Он очень легкий. Осторожно с ним. Я пока схожу за коробом боепитания». Такой стрелковый комплекс я видел впервые. Рукояти управления располагались в торце короба, как у пулемета системы «Максима». Только здесь с более широкой казенной частью не было нужды при стрельбе принимать позу боксера, известную по фильмам о гражданской войне. Сверху казенника имелся монитор в походном положении, так же, как и рукояти управления, складывающиеся за подлецо, с гладкой поверхностью корпуса. На развернутом мониторе была выведена картинка, транслируемая сенсорами с переднего торца коробки, на котором я еще только увидев это чудо техники, разглядел дульный срез. Система наведения, сложная в технологическом плане, оказалась понятной и простой в применении. Надавливая на переднюю часть клавиши, я приближаю изображение на мониторе надавливаю на заднюю часть, отодвигаю. На дистанции в километр поле зрения на экране было никак не меньше десяти метров. Я легко навелся на интересующее меня строение и испытал состояние, близкое к шоку, разглядев то создание, которое Ольга засекла своим даром. Существо сидело на крыше пятиэтажного дома, на самом краю наполовину свесившись вниз. Судя по застывшей и напряженной позе, тварь устроила засаду и караулила выход одного из подъездов. Черное тело хорошо выделялось на светлом фоне стены, наведя прицельный оранжевый маркер на загривок, туда, где обычно располагается споровый мешок. И я медленно надавил на спуск, и... Ничего не произошло. Я оторвался от монитора, ища глазами владельца этого удивительного агрегата. Лич как раз подошел с небольшой пластиковой коробкой, которую снизу со щелчком и присоединил. Ну вот теперь порядок. Я вновь вернулся к изображению на экране, но курсор сбился, и мне потребовалась секунда, чтобы вернуть оранжевую точку на свое место. И именно в этот момент картинка ожила. Все закрутилось. Из подъезда вышел человек. Я даже не успел рассмотреть его, только силуэт отметился в сознании. Тварь махнула невероятно удлинившейся лапой. Точнее, сложно передать, то ли лапа удлинилась то ли вся она растянулась так, что, оставаясь задними лапами на парапете крыши, когтями передней смахнула голову стоявшему на крыльце человеку. Мгновение, и задние лапы уже на земле, а одну переднюю она запустила внутрь подъезда и, словно кошка, пытается закогтить кого-то на ощупь. «Ну-ну, что же ты? Стреляй!» Лич полушепотом с каким-то отчаянием в голосе возвращает меня в реальность. Оцепенение, нахлынувшее на меня при виде фантастической твари, проходит, и я снова жму на спуск. С резким «фых» вылетел первый снаряд, и через долю секунды второй я отпускаю гашетку. Скорость у выпущенных зарядов оказалась приличная. Секунда И первый выстрел разносит монстру левый бок, но второй уже не находит цель. Казалось, жертва обречена, но не тут-то было. Рывок вправо, крик леча, ну уйдет, уйдет же. Тварь вытягивается в струну по направлению к правому краю дома, силуэт размывается. Неожиданно приходит осознание, как она двигается. Выбрасывает себя в нужную сторону, цепляется и еще с большей скоростью подтягивает тело на новое место. и Я выпускаю снаряд за снарядом по углу дома, за которым ей удается таки скрыться, правда в частично разобранном состоянии. Было отчетливо видно, как от зараженного летят куски разрываемой плоти, а одна из конечностей, отстреленная бешено вращаясь, подлетела высоко вверх. «Быстрее за ним, надо добить! Хват! Пулемет с собой! В салон! Дверь блокируй открыто и будь готов!» Лич раздавал команды уверенно, нисколько не сомневаясь в их исполнении. Все метнулись к электромобилю. Под нагрузкой голеностоп отозвался, утихнувшей было болью. Ольга тоже заметно побледнела, но сумела добежать в энергичном спринтерском темпе. Рванули с прокруткой передних менее нагруженных колес и через несколько секунд были возле нужных нам пятиэтажек. За домом в 100-120 метрах выдала целеуказание Ольга еле живой, на грани, но если не добить, то регенерирует. Хват! Я и забыл, что тоже могу быть полезным в вопросах сенсорики, но я ничего не чувствовал, угрозы нам не было, что я озвучил. «Ровно, ничего не ощущаю». Мы уже промахнули дом, возле которого разворачивалась зебойня, и Ольга дала уточнение. «Забор бетонный за секцией с граффити ДЕЕ». Наш водитель направил машину к воротам, распахнутым невдалеке от нужной нам секции. Там он остановился таким образом, чтобы мне из раскрытой боковой двери открывался обзор опасного места. Бросив страхуй, Лич вылез снаружи и с изготовленным к стрельбе автоматом отправился на добивание зараженного. Он приближался к цели по широкой дуге, чтобы самому не попасть на линию огня. Мне ничего не было видно, заросли крапивы надежно укрывали раненого монстра. Не доходя до цели пару десятков метров, стоя на асфальте парковки, Лич выпустил короткую очередь по невидимой мне цели. В ответ заросли вскипели и по направлению к человеку метнулась волна качающейся травы. Я надавил на гашетку. Четыре выстрела с упреждением в метр, и все снова замерло. от твари оставалось еще порядком. «Готов», – подвела это Ольга, – «пойдемте смотреть, кто это такой прыткий». «Зверю крепко досталось. Один из моих последних выстрелов пришелся по корпусу в район самого первого попадания и фактически разорвал тело на две части. Задняя нога оторвана в районе коленного сустава. Пули лича практически полностью разворотили огромную голову с пастью в два ряда зубов и толстыми чешуйками костяной брони». Часть чешуи была оторвана, но сквозных пробитий я не заметил. Особенно впечатлили когти, длинные и очень тонкие, с кривизной обеспечивающие не захват и удержание, а в большей степени рез, четыре маленькие сабли и один противопоставленный им серп. «Ну вот хват. Примерно так выглядит охота на элиту. Расход безумно дорогих ресурсов с сомнительной выгодой. По размеру это...» – он мотнул головой на поверженного врага. «Вообще может оказаться рубером. Не стой. Ты ее уделал, ты и вынимай трофеи. И поторопись. Надо глянуть, кого это она там поджидала». Сразу вскрыть мешок зараженного не получилось, пришлось дважды ударить по ножу рукоятью револьвера, прежде чем удалось располовинить нарост. В качестве награды нам досталось всего одна жемчужина черная и семь горошин. Те полтора десятка спранов, что также вытащилось серой массы, заслуживающим внимания трофеям, я уже не считал. Патронов настреляли к горошин на 250 минимум. Примерно столько и подняли. Может, даже в убыток сработали. С этими словами Лич протянул руку в жести, не оставляющем места для иного толкования, нежели «Ну, давай сюда, что там у тебя». Отдал молча. «Мне не жалко». «Я завалил элиту. Пусть из чужого оружия и не в одиночку, но, черт побери, это уровень». К месту расправы над людьми ехали не торопясь. Лич давал наставления по итогам стрельбы. Нужно было сразу метить в голову или в основание шеи. Первым выстрелом необходимо так зацепить, что если не наглухо, то хотя бы лишить значительной части функционала. Но в целом получилось хорошо. Заднюю лапу отстрелил, переднюю зацепил серьезно. По такой быстрой твари это хороший результат. Дар задействовал. Не знаю, даже не понял. Из первых двух выстрелов попал только первым, потом еще четыре выстрела, из них два мимо. Результат получается одинаковый, подвижущейся и неподвижной мишени. Может и задействовал умение. Я пожал плечами. По разделу добычи тоже молодец. Иногда молодые поднимают волну, что, дескать, несправедливо. Что по этому поводу думаешь? В ответ я вновь пожал плечами. Не знаю, без претензий. Ствол уникальный. БК вообще только из-под ксера. Минимум 50 горошин в штука. Поэтому основная добыча мне. Потом сенсы, -сенс, и Только потом исполнитель в конце списка. Сейчас посмотрим, что там за команда под раздачу попала. И тогда поделим трофеи. Наверняка трейсеры. Им здесь раздолье. Стабы далеко, много быстрых кластеров, зараженные всегда в движении. Трейсеров было двое, снайперская пара. Тот, которому отрезала голову, так и лежал на ступенях крыльца. Головы нигде не было видно, а лич сказал, что видел, как тварь закинула ее себе в пасть. Я этого не заметил, настолько все было молниеносно. Второй боец пытался увернуться от лапы, пытавшийся его нашарить, и несколько раз ему это удавалось. На лестничной клетке первого этажа везде были видны борозды от страшных когтей. Железные прутья поручня лестничного марша измельченными макаронинами валялись на полу. В бороздах на бетоне стен пола и потолка блестел металл, продрано до самой арматуры. Парню не хватило всего ничего. Когти его схватили и тут же разжались, когда мои снаряды стали рвать тварь. Хабар добычу нес тот, что погиб первым. Три разнокалиберные жестяные банки. Пара процветала. Полсотни жемчужин, из них девять красные, несколько сотен гороха и паранов без счета. Делил лич. Я не возражал, после выяснения отношений в моей душе все улеглось, я чувствовал уверенность в своих силах. Да, я слаб, но у меня есть воля, чтобы не прогибаться, и никакая сила меня не сдвинет с занимаемого места, разве что мои трубы за ноги оттащат в сторону. Мне досталась одна черная жемчужина, два десятка гороха и паранов без счета. Девушкам черная и красная, весь оставшийся горох. Соответственно, все остальные жемчужины Лич забрал себе. Не сказать, что поделил поровну, но точно по справедливости, так как он ее понимает. Свою жемчужину я сразу забросил в рот, а Ольга, спрятав черную, красную, заставила принять Дарью. Погибших не хоронили, здесь это не принято, просто перетащили одно тело в подъезд и все. Мы продолжили движение, ехали молча. Дважды Ольга просила остановиться, причем второй раз я даже мог видеть причину остановки. Мимо нас метрах в пятидесяти протопали несколько развитых зараженных, а на некотором удалении от них еще одна такая же группа. «Стая мигрирует», — понял я. По напряженной позе Дарьи было видно, что она тоже задействует умения, маскирует нас. То, что ей далось это, нелегко стало ясно, когда Ольга потребовала привал до завтрашнего дня. Как и при дележе добычи, никто не возражал. Вновь остановились в частном доме. Наверное, это у нашего предводителя что-то личное. На обед все было как обычно, сухая, не издающая сильных запахов еда. Овощи, фрукты, сыр, хозяйские закатки из подвала, из горячего чай, кофе и запаренная овсянка для Ольги. Мне подобная диета осточертела, но лич был непреклонен. Колбаса, в частности, и мясо вообще издают сильный запах не только в момент приготовления и употребления, но и после, а тела шмонит специфически – Даже я могу определить, ел человек недавно что-то мясное или нет. Сошлись на том, что можно еще сварить рис или макароны. Они, в отличие от гречки или даже картошки, запаха, не издают совсем. Я остановился на рисе. Сваренный без соли он хорош с маринованными грибами. Дарья, а потом и Самлич, присоединились и высоко оценили подобную комбинацию. Вкусно! И запаха нет.